Глава двадцать седьмая. «Александр!» Я увидел его, когда мы были уже около замка. Он, заметив меня, тоже поспешил ко мне. «Что случилось?» Алекс на миг заключил меня в объятиях. «Много чего!» Я подавила тяжелый вздох. «Где ты был?» Меня отец позвал к себе, хотел кое-что обсудить. Потом я услышал, что наконец прибыло подкрепление. И что что-то случилось в моем отряде. Ты была там? «Марк ранен!» И Скай. Сбивчиво и торопливо ответила я. А еще мои родители живы, но они находятся под воздействием менталистов-властителя. Так, еще раз по порядку. Александр взял меня за плечи и внимательно заглянул в глаза. Марк и Скай ранены. Насколько тяжело? Я не знаю пока. Скай вроде получше. С ним Чарли. А вот Марк... райнс еще не осматривал его. Я не стала пока рассказывать, при каких обстоятельствах получил свою рану Марк. Сейчас на это не было времени. «О, боги!» Алекс на секунду прикрыл глаза, будто пытаясь успокоиться. Затем спросил дальше. «Что с твоими родителями? Ты их видела?» «Да, за барьером. В армии властителя. Я судорожно вздохнула. Они не узнали меня». «Мне очень жаль». Александр посмотрел на меня с сочувствием и снова обнял. «Но, ну, может, еще есть шанс все изменить?» «Я надеюсь на это. Я прижала щекой к его плечу». «Тебе не надо идти никуда?» «Надо». Он тоже вздохнул. «Конечно надо. Меня Лола ждет. Когда узнаешь, как дела у Марка, сможешь как-нибудь передать весточку?» «Я постараюсь», — кивнула я. «Будь осторожен». С каждым разом расставаться с Александром было все тяжелее, особенно думать, что это может быть последняя наша встреча. Я отогнала пессимистичные мысли прочь, улыбнулась ему пусть и через силу, и поспешила уйти первой. В дверях убежища я столкнулась с Ричардом. Он прошел мимо, едва обратив на меня внимание. Внутри царила суматоха. Марка уже унесли в медотек к доктору Райнсу, а Каролина осталась под дверями. Она сидела на стуле, обхватив себя руками за плечи и раскачивалась взад-вперед. Слезы на ее лице уже высохли, но глаза оставались припухшими и покрасневшими. Тина суетилась рядом с ней, пытаясь успокоить и напоить чаем. «Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Все повторяла она и гладила Каролину по плечу. Из-за ширмы, где лежали пострадавшие ребята, вышла Чарли. Она сразу направилась ко мне. «Что там произошло?» Подруга отвела меня в сторону, подальше от остальных. «Кто ранил Марка?» «Он сам себя ранил», призналась я, бросая взгляд на Каролину, и шепотом рассказала, как все было. Чарли слушала с распахнутыми глазами временами сдрагивая и прикрывая рот ладонью. — Какой ужас! Кошмар — Кошмар! — пробормотала она, когда я закончила. — А я смотрю на Каролину, что на ней лица нет. Такое пережить. И Ричард все это видел? — Не знаю, все ли, но мне кажется, он все понял, — ответила я. — Может, это и к лучшему, — сокрушенно заключила Чарли. — А как Скай? Пришло время задавать мне вопросы. — Доктор говорит, что опасности для жизни нет. Подруга слабо улыбнулась. «Сейчас Скай спит. Я сидела с ним, пока тут все это не началось. Ну, хоть с ним все хорошо». Я устала прислонилась к стене. Осталось дождаться вердикта по Марку. Чарли кивнула, потом глянула на меня с подозрением. «Точно больше ничего не случилось? Или ты так переживаешь за ребят?» «Конечно, переживаю. Я взяла ее за руку. Но ты права, было еще кое-что». Теперь я рассказала ей о родителях. Чарли на это молча обняла меня и прошептала. «Держись!» «Только бы Ян не узнал про это!» — вспомнила я о брате. «Кстати, где он?» «Тоже уснул», — успокоила Чарли. «Он очень устал. Тина его уложила к ребятам в палате. Пусть пока поспит». Я кивнула. «Спасибо вам!» «Перестань!» Подруга сжала мою руку. Нас отвлек звук открывающейся двери. Я удивилась, увидев Лукрецкого. Он тоже выглядел непривычно уставшим и осунувшимся. Первым делом Роберт направился к преподавателям и о чем-то некоторое время с ними переговаривался. Затем отдельно пообщался с Каролиной и заглянул за ширму, где отдыхали больные. К доктору Райнсу, который до сих пор занимался Марком, он не заходил. «Выпейте чаю!» Тина заботливо предложила кружку и ему. «Передохните хоть немного!» «Спасибо!» Роберт все же взял напиток. «Говорят, подмога из альянса пришла. Сейчас все будет хорошо, верно?» — спросила Тина. «Станет полегче». «Должно быть так». Лукрецкий вздохнул. «Но есть ли у нас перевес в силе, пока не ясно. Я еще не разговаривал с командирами». «А сколько там менталистов? Не выяснили?» Я не удержалась от того, чтобы не задать свой вопрос. «Если их всех уничтожить, мы точно получим преимущество» и освободим всех, кто находится на той стороне не по своей воле, — добавила я уже тише. Но ответил мне не Лукрецкий, а женский голос. — Нужно уничтожить властителя. Только так можно закончить этот смертельный хаос. Роберт застыл, устремив ошеломленный взгляд на ту, кто только что зашла в наше убежище. — Виола. Чашка в его руке дрогнула. Это и правда была мать Александра. Все повернули головы и тоже с любопытством воззрелись на гостью. Я не понимала, как она могла тут оказаться, но почему-то рада была ее видеть. Если бы еще Алекс был здесь. «Фиола!» Лукрецкий сделал к ней неуверенный шаг. «Фиола! Ты! Ты!» «Да, это я, Роберт!» Она чуть улыбнулась и направилась к нему. «И я жива. Александр не рассказал тебе? Впрочем, я не удивлена. Слышала, вы совсем не ладите. К моему глубокому сожалению». «Виола». Лукрецкий будто не мог на нее наглядеться. В его глазах плескалось столько эмоций от растерянности неверия до надежды и радости, что совсем не было ему свойственно. Он поднес руку к лицу жены и нерешительно коснулся ее щеки. Будто боялся, что она сейчас исчезнет. «Где ты была столько времени? Как ты сюда попала?» «Обсудим это позже». Виола накрыла его руку своей ладонью. «Сейчас надо решить более важные вопросы. Угостите и меня чаем». Она глянула на его чашку. «Тина». Роберт перевел взгляд на кухарку. «Да, конечно!» Всплеснула руками та и поспешила за очередной порцией чая. «Сейчас все сделаю! Сейчас, сейчас!» «Ты ведь Диана!» Виола перевела взгляд на меня, и я растерялась. «Да!» — ответила, смутившись. «Это все же мама Александра. Откуда она знает обо мне? Неужели от него?» «Ты нам тоже будешь нужна!» Лукрецкий на это ничего не сказал. Я же просто кивнула. Мы сели за стол, где Тина уже поставила чашки и разлила в них свежий чай. Чарли посматривала на меня издалека, потом жестом предупредила, что будет в больничном крыле, и слушать оттуда, благотонкая тканевая ширма едва задерживала звуки извне. «У тебя есть какие-то идеи?» Лукрецкий уже сумел взять себя в руки и откинуть лишние эмоции, и теперь выглядел собранным и готовым к дискуссии. «Идея одна», — ответила Виола, — «уничтожить властителя единственным возможным на то способом, и ты знаешь о нем». — Мы не успели найти второй аркавитум. Роберт не сдержал сокрушенного вздоха. — Мы еще можем успеть это сделать, — твердо сказала Виола. — У нас есть Диана. Она взяла меня за руку. Наше сердце и петля времени. — Нет. Лукрецкий поднял на нее тяжелый взгляд. — Я не позволю ей в этом участвовать. Ее сердце времени — именно то, что нужно властителю. То, что может сделать его непобедимым но только благодаря сердцу у нее возникла связь с властителем возразила его жена и только она сможет узнать где находится второй аркавитум я согласна быстро вставила я нет роберт даже стукнул кулаком по столу это слишком рискованно но если мы не рискнем если не попробуем то можем забыть о победе «Мы будем уничтожены, Роберт, все. А Диане будет уготована роль орудия для борьбы с нами же, орудия лишенного разума и души. Она станет сосудом для бездны. Такой участи ты ей желаешь? Не хочешь дать ей возможность изменить свою судьбу?» «Откуда ты все это знаешь?» Лукрецкий смотрел на жену с недоумением. «Потому что я и твой сын провели рядом с властителем годы. С горечью ответила та. И многое успели изучить изнутри. «Ты говоришь об Александре, который...» Роберт замялся. «Да, о том, который остался в прошлом и спас меня. Он признался в этом не сразу. Все время держал лицо закрытым, чтобы я не узнала его. И до сих пор скрывает его от меня, чтобы... чтобы я не привязалась к нему». Она печально улыбнулась, вспоминая. Но в моем сердце хватит материнской любви и на него, и на Александра, который был здесь, без меня, и по которому я безумно соскучилась. Я общался недолго с нашим, тем нашим сыном. Он помог спасти Диану из бездны. Но то временное искривление, оно не должно было случиться. Лукрецкий сжал голову ладонями. не должно Но случилось. Виола вздохнула. И, возможно, не зря. И тот Александр может нам помочь. У него есть план. Какой? Вырвалось у меня. Нет, Диана, нет. Роберт все еще противился, но уже с меньшим энтузиазмом. Да. Тихо, но уверенно сказала я. Я должна это сделать. Должна сделать хоть что-то, понимаете? Потому что там мои родители. На его стороне готовые убивать нас меня свою дочь яна своего сына потому что не помнят нас не помнят себя я ощутила как горло вновь подступают поступаают слезы и замолчала анна и виктор с тревогой посмотрел лукрецкий ты видела их я кивнула ты не обозналась сразу в двоих удрученно усмехнулась я Роберт провел ладонью по лицу, откинулся на спинку стула. «Все равно это очень рискованно». «Не рискованнее, чем то, что от бездействия могут погибнуть все», — отозвалась я. «Позвольте мне попробовать, Роберт. Давайте выслушаем план Виолы». «Ладно». Лукрецкий, наконец, сдался. «Я готов выслушать. Что там за план?»